Потупилась, боясь показать слезы, так они и расстались. Но когда джигиты скрылись в степи, Сейде вдруг поняла до боли, что надо было послушаться сердце, отбросить стыдливость перед старшими и, может быть, в последний раз крепко обнять, крепко поцеловать мужа. Как горько упрекала она себя. Не успела даже шепнуть ему на ухо о своей смутной догадке. Кажется, она забеременела, но было уже поздно. Потерянного не воротишь. Там, далеко в степи, пыль застилала дорогу. С той поры потянулись гнетущие дни, и все, чего она не сумела выполнить, теперь спекло с кровью в груди. Она всегда ощущала в своей груди этот жгучий, мучительный комок. Фитиль догорал. Жалко было отнять грудь у маленького. Он так хорошо уснул с соском во рту. Иногда вдруг шевельнется и опять нежно зачмокает. Далеко отсюда кочевали мысли Сейде. Со двора кто-то осторожно постучал в окно. Сейде вскинула голову, насторожилась, Снова повторился негромкий, прерывистый стук. Сейде быстро отняла грудь, сбросила с чепан и легкими шагами подошла к окну, бессознательно застегивая на груди пуговицы платья. Через низкое окно во дворе ничего не видать, мрак. Сейде зябко передернула плечами. Чуть слышно звякнули подвески на косах. — Кто там? — подозрительно спросила она. — Я... — Открой, Сейде! — приглушенно и нетерпеливо ответил хриплый голос. — Да кто ты? — неуверенно переспросила она, отпрянула в сторону и метнула испуганный взгляд на детский бешик. — Это я! Я, Сейде! Открой! Сейде наклонилась к окну, тихо вскрикнула и, схватившись за голову, опрометью кинулась к двери. Дрожащей рукой нащупала она в темноте крючок, рванула дверь и беззвучно припала к груди стоящего перед ней человека. — Сын свекрови, сын моей свекрови! — сдавленным шепотом выговорила она по привычке, и уже больше не в силах сдерживаться, назвала его по имени Исмаил. Сейде заплакала. — Какое счастье! Какое нежданное счастье! Ее муж вернулся, живой и невредимый. Вот он стоит, и Исмаил, и от него пахнет крепкой махоркой. Ворот шинели, грубым ворсом царапает ей лицо, словно волосяной аркан. Что же он молчит? Или это от радости? Дышит тяжело, и, как слепец, торопливо шарит, гладит руками ее плечи и голову. «Зайдем-ка в дом». Быстро прошептал Исмаил, сгреб ее в охапку, шагнул через порог. Только теперь опомнилась Сейде. Ой, да что же это я глупая! Мать! Суюнчу! Радостная весть! Сын вернулся! Шш. Исмаил схватил ее за руку. Стой! Кто дома? Мы одни, сын твой в бешике. Постой, дай отдышаться. Мать обидится. Подожди, Сейде. Все еще не верив в то, что муж вернулся, Сайде порывисто обняла его, истово прижалась. В темноте они не видели друг друга, но надо ли видеть? Она слышала, как под сукном шинели, отрывистыми, неровными толчками билось его сердце. Не во сне, а наяву она целовала его обветренные жесткие губы. Истосковалась я. Когда вернулся-то, совсем спрашивала она. Исмаил снял с плеч руки Сейде и сказал глухо, прямо со станции, подожди, я сейчас. Он вышел во двор и, оглядываясь по сторонам, прокрался к сараю. Через минуту вернулся, в руках у него была винтовка. Нащупав ногой кучу Курая в углу, засунул винтовку под самый низ. Курай. Растение, сорняк. «Что делаешь?» — удивилась Сайде. «Поставь в комнате!» «Тише, Сайде, тише!» «Почему?»